Глава 32. Регина. Нас троих привезли в какой-то загородный дом, огромный, за высоким забором, с острыми шпилями по периметру. Рассмотреть обстановку вокруг не позволили. Машина заехала в гараж, и только после этого нам велели выйти. За всю дорогу мы не произнесли ни слова. Павлик не обманул. Он действительно вернул мне кулон, который я судорожно сжимала в ладони. Для меня это была ниточка к Копацкому. Мне даже казалось, что я слышу в голове его голос, успокаивающий, обволакивающий. Он обещал, что все будет хорошо, и говорил, что рядом. Наверное, эта разновидность сумасшествия или моя психика так защищалась, но мне действительно стало спокойнее. Да и прожив прошедшую неделю, умирать было уже не страшно. Я готова была отдать свою жизнь уже за те семь дней только с ним, окруженная заботой, любовью, трепетом окружённые им. Я с недоверием косилась на девушку, которая была заперта в доме до нашего приезда. В первое мгновение, когда ее только вывели из комнаты, и мы с ней встретились взглядами, мне показалось, что она меня знает. Что-то проскользнуло в ее глазах, но она тут же отвернулась. Нас загрузили в машину и на огромной скорости увезли в неизвестном направлении, отрезая последнюю надежду, что Ваня или Андрей приедут за нами. «Дамы!» «Чувствуете себя как дома?» — с видом доброго самаритянина махнул рукой Павлик. «Не стоит нас бояться. Мы действительно не собираемся причинять вам вред. Два, максимум три дня побудете моими гостями и снова вернетесь к своим делам, даю слово». «Что вы задумали?» — отважилась я задать вопрос. «Ничего криминального, Регина Валерьевна. Поверьте, сейчас привезут ужин. Сбежать не пытайтесь, это бесполезно. Пойдемте со мной». Он махнул рукой, приглашая нас за собой. Мы вошли в дом через незаметную дверь в гараже. И нас сразу же под конвоем проводили на второй этаж. «Сюда! Прошу, дамы!» С ухмылкой открыл одну из дверей Павлик. Мы гуськом вошли в спальню с большой кроватью и крохотным диванчиком напротив. В углу обнаружилась почти незаметная дверь, ведущая в ванную комнату. И сразу же за нашими спинами раздался звук запираемого замка. «Класс!» Зло пробурчала Лиза. «Хотя это лучше, чем если бы нас связали и заперли в подвале». Я была с ней согласна. Незнакомка подбежала к окну, дернула в сторону массивные шторы и выругалась. На окнах не было ручек, а сами дверцы были закрыты. Лиза глянула на меня и мотнула головой в сторону девушки, которая, казалась не очень рада нашему общему соседству. «Я Регина», — робко произнесла я, подходя ближе к девушке. «Я знаю». «Ты жена Влада», — подала она плечами. Я вздрогнула и подозрительно поинтересовалась. «Откуда ты меня знаешь?» «А мы с тобой родственники», — подмигнула она мне. «Я Вера». Я гулко сглотнула, перебирая в уме варианты, как мы могли породниться с Верой и откуда она знает Влада. «Да не спала я с твоим мужем, успокойся», — насмешливо выдохнула Вера. «Я жена Андрея». «Что?» — В два голоса поинтересовались мы с Лизой. Подруга даже подошла ближе, вставая со мной плечом к плечу. «Мы обвенчались четыре месяца назад», — соизволила объяснить Вера. «И Влад знал?» — она кивнула. «А почему мне не сказали?» — растерянно поинтересовалась я. «Потому что Андрей меня прятал. Влад помог договориться с церковниками, чтобы нас обвенчали без документов о браке». Явно наслаждаясь моим замешательством, продолжала Вера. Я глубоко вдохнула, отошла в сторону и зло сжала зубы. Казалось, что мои брат и муж просто выкинули меня из реальной жизни. Сколько всего я о них не знала и сколько еще предстоит узнать. «Раз ты жена Андрея и ты здесь с нами, то это из-за него нас похитили?» — высказала я догадку. «Домашняя девочка Регина, сядь на диванчик, дождись, пока тебя спасут, и не суй нос не в свои дела», — пренебрежительно выплюнула Вера. «Дикая девочка Вера, давай ты спрячешь свой сарказм», и объяснишь нам, почему мы здесь. Что сделал Андрей?» «Не выдержала я». «У него и спросишь», — фыркнула она, а я обалдела переглянулась с Лизой. Подруга пожала плечами, и мы одновременно опустились на край кровати. «Прости», — развернулась я к Лизе, «что ты тоже здесь». «Ну, Андрюшка», — вместо ответа процедила подруга, «выберемся отсюда, я ему сама голову откручу. Ты не виновата, что твой братец болван». «А мы выберемся?» — с надеждой поинтересовалась я. «По-другому и быть не может», — решительно кивнула Лиза. «Иначе зачем бы судьба снова свела тебя с твоим ледяным принцем?» «Как ты его назвала?» — не могла не улыбнуться я. «Ледышка!» — никогда не привыкну к его взгляду. Лиза передернула плечами. «Давай верить обещаниям Павлика, что нас не изнасилуют, убьют или продадут в рабство, а думать о хорошем». «Ты какое свадебное платье хочешь?» «Уверена, что сейчас подходящий момент это обсуждать», приподняла я бровь. «Ну, можем замолчать и накручивать себя. Так и с ума сойти недолго. Неизвестно ведь, что именно отщебучил твой братец и сколько времени ему потребуется, чтобы это исправить и забрать нас». Я кивнула и сжала виски ладонями. Голова болела, а меня мутило от страха, неизвестности и обиды. Я всегда верила Андрею, Всегда считала, что брат меня любит. Мысли жужжали и роились в голове, как растревоженный улей. В висках стучала, а тошнота становилась практически невыносимой. Десять лет назад папа с Андреем сделали все, чтобы разлучить нас с Ваней. Оба так радовались на нашем с Владом бракосочетании, словно это не я выходила замуж, а они. А потом просто забыли обо мне. Удачно, по их мнению, выдав меня замуж. Брат знал, что у Влады есть ребенок от другой женщины. Мой муж помогал Андрею браксочетаться сочетаться в церкви, а я, как красивая кукла, все это время находилась в неведении, ничего не зная о них. Я ведь не один раз спрашивала Андрея о его личной жизни, но он даже не счел нужным сообщить мне, что женился. Дверь нашей темницы снова распахнулась и вошел центральный с огромным пакетом еды и логотипом известного ресторана. «Приятного аппетита!» — вежливо пожелал он, поставил пакет на пол и ушел, снова заперев нас снаружи. «Регина, поешь, ты бледная, как поганка!» — заботливо предложила Лиза и первая поднялась. Достала из пакета два запечатанных контейнера, бутылку воды и снова вернулась на свое место. Вера все это время молча смотрела в окно, старательно нас игнорируя. К еде она не притронулась. Я понимала, что Лиза права. Неизвестно, сколько еще нам предстояло сидеть в этой комнате. Тошнота стала просто невыносимой. Я открыла контейнер, в котором еще дымилось мясо и картофельное пюре, и сглотнула слюну. Желудок вдруг заурчал, хотя я была уверена, что мне кусок в горло не полезет. «Нам нужны силы», — убеждала меня Лиза, протягивая пластиковую ложку. Я кивнула и принялась без аппетита есть. После еды стало легче, тошнота отступила, но головная боль осталась. Мы с подругой убрали пустые контейнеры обратно в пакет, забрались на постель с ногами, облокотились на подушке и взялись за руки. Время тянулось невыносимо медленно, а обстановка в комнате накалилась. Вера отгородилась от нас, лишь изредка бросая неприязненные взгляды. И я не понимала, за что она так меня ненавидит, если мы даже не знакомы. Неизвестность, тишина и страх давили, снова перекрывая доступ кислорода. Я аккуратно достала из кармана цепочку с кулоном, надела его на шею и прижала к коже ладонью, а потом просто легла, притянув колени к груди и мысленно перебирала свою жизнь по эпизодам. Пыталась вспомнить, какой я была 10 лет назад до встречи с Копацким, и вынужденно призналась, что именно он стал моей жизнью. Все, что было без него 10 долгих лет, было просто существованием. Я настолько сильно его любила, настолько нуждалась в нем, словно в его груди билось мое сердце. И чем дальше от меня он был, чем сильнее я пыталась его ненавидеть, тем хуже мне становилось. И я просто свыклась со своей болью и обидой. В очередной серый, бессмысленный день я свыклась и попыталась начать жить, еще не зная, что моя жизнь — это он». И становилось страшно от такой любви на грани одержимости. Это настоящая неизлечимая зависимость. Лежала на кровати, умирая от страха, не только за свою жизнь, но и за жизнь своей подруги, которую похитили просто потому, что она была со мной, потому что мой брат — говнюк. Незаметно для себя провалилась сон. Но спала недолго. Проснулась, словно от толчка, обнаружив, что за окном уже стемнело пошатываясь поднялась с постели и подошла к двери подергала ручку, но чуда не случилось дверь была заперта, спасаясь от головной боли достала из пакета бутылку воды открутила крышку и сделала несколько глотков. лиза беспокойно дергалась во сне, а вот вера не спала. я слышала ее дыхание, но вступать в диалог со мной девушка по прежнему не собиралась. я вернулась в постель поставив воду на тумбочку рядом легла к лизе и аккуратно взяла подругу за руку подтянула колени к груди и уставилась в окно на полную луну кажется я снова задремала а проснулась от того что в глаза уже ярко светило солнце лиза уже не спала а так же как и я недавно смотрела в окно положив подбородок на колени доброе утро Натянуто улыбнулась мне подруга косясь на веру которая решила поесть молча Доброе, натянуто улыбнулась я. Голова все еще болела, в висках стучала, а в горле пересохла. Снова потянулась за водой. Мне кажется, мы здесь уже целую вечность, пожаловалась мне Лиза. И мне, согласилась я. Прекратите ныть обе, соизволила обратить на нас внимание Вера. Так хорошо было, когда ты молчала, брезгливо ответила Елиза. Слушай, а может, это не Андрюша накосячил, а ты, Вер, А братик Регины. Тебя прикрывал. «Получается, тогда мы тут по твоей вине?» Вера просто выставила перед собой средний палец и снова замолчала. «Что?» — повернулась ко мне Лиза. «Мы ничего о ней не знаем». И я вынуждена была согласиться с подругой по всем пунктам. Зыркнула в сторону Веры и медленно поднялась. В глазах тут же потемнело, а головная боль стала практически невыносимой. «Ложись», — велела мне Лиза, подскакивая с места. Меня тоже мутит от страха так, что желудок в узел завязывается. Я потеряла счет времени. Казалось, оно просто остановилось. Нам еще раз принесли идентичный первому пакет с едой, но мы с подругой настолько нервничали, что даже не прикоснулись к нему. Мы просто ждали, молились, чтобы мой брат нашел выход из ситуации и вытащил нас отсюда. Изредка переговариваясь, иногда вставая с постели, когда хотелось уже выйти от тоски и страха, подходили к окну в котором виднелся только забор и лесополоса за ним и всматривались вдаль и когда в очередной раз открылась дверь и в комнату вошел павлик сначала не поверили поехали дамы ваше заточение закончилось выдал он радостно надеюсь вам было удобно и комфортно мы с лизой взялись за руки до конца не веря его словам кто мешал ему просто перевести нас в другое место не верите а я серьезно. Даже обиделся Павлик. «Давайте по очереди в ванную. Умоетесь и в машину. Нас ждут».